Глава 47. Лилиана Лилиана настороженно косилась на Гертруда, ожидая от нее какого-то подвоха. Все-таки она была единственной свидетельцей тайны ассасина. Ненароком нюхала еду, прежде чем засунуть ее в рот, и накладывала себе все то же самое, что и королева. Так, на всякий случай. «Не знала, что ты ешь печень трески, ты же ее терпеть не можешь», — сказала Гертруда. Решила изменить привычки с некоторых пор интересно с каких именно пор не с сегодняшнего ли дня голос королевы как обычно обволакил слух нежными нотками от одного запаха ко рту поступила тошнота и лена сдержала дыхание да не мучайся ты устнуллиству до еда не отравлена я не собираюсь тебя убивать плечи лианы невольно расслабились это не уплылось от взгляда королевы она улыбнулась Так что можешь перестать мучить бедную печень. Накладывай все, что твоей душе угодно. Останешься жива, обещаю, — подмигнула королева. — Я не то чтобы боюсь, — пробормотала Ильяна, отставляя от себя подальше тарелку со стерзанной печенью трески. Просто я все никак не смирюсь. Все это как снег на голову. — Понимаю, — сказала Гертруда, — отправляя в рот кусочек сочной солонины. Сок стекал по горлу, наполнял рот слюной, пряные травы придавали пикантный вкус. Во все это трудно поверить. Признаться, ей сама не думала, что все зайдет так далеко. Но случилось то, что случилось, пожала она плечами. Да, кивнула Ильяна, конечно. Мне просто нужно время. Вот и все. Ильяна зачерпнула ложкой похлебку с креветкой. чесночно сливочный запах, от которого еще больше раздался аппетит, ударил в нос. Для чего тебе нужно время? Послышался мужской голос, и Ильяна разлила похлебку на белоснежную скатерть. Гайдер, ты меня напугал. Он пожал плечами. За последнюю неделю он заметно похудел, под глазами залегли тени и выглядел он усталым. Но прости, не удержался. Он улыбнулся, подошел к жене и поцеловал ее в губы. Гертруда кинула украдкой взгляд на Лилиану, широко улыбнулась сыну и поставила ему щеку для поцелуя. Принц сел рядом с женой напротив матери. Служанка налила ему у бокал янтарную жидкость. Он доверху наполнил тарелку ароматной едой и принялся завтракать. Аппетит был волчий. Все эти совещания отнимались столько нервов и сил, но больше всего его возмущало то, что отец отказался собирать лучших воинов против Каина. Он настаивал на своем и отметал любые предложения сына. Гайдер сразу понял, что причина такому поведению Маркус.